Текст шестой. И был я в государстве света, и есть там, и видел плиты в центре государства, яркий необычный свет. Вверху плит каменную сферу, невиденную ранее, и читал надписи на ней. Были они на разных языках, с разным наклоном, ударениями, смыслом и направлением в написании. Сверху вниз, слева направо, снизу вверх и справа налево. Как только я увидел одновременно все написанные слова внутри камня, расцвел цветок и заструилась чистая вода. И читал я одну из надписей. «Выбери на плите своей знак, написанный с определенным наклоном, где будет расположена меч и война. Шестая плита и соответствующие слова на ней. Либо седьмая плита. Твоя рука и свобода». Читал я текст слева направо. Читал я далее справа налево на четвертой плите. «Ты желаешь победить врага, а не враг ли ты себе? Так нет сильнее врага, чем сам человек человеку. Читала надпись на восьмой плите. Мир человека заключен в нем самом. Раскрывая и деля с ним, человек обретает мир с другими людьми, как и с собой. Читала надпись «Сверху вниз». И это была третья плита. Человек, проявленный Богом, с Богом идет. И тогда он идет, когда ему об этом скажет сам Бог. Читала надпись на девятой плите. Истинный человек поймет истинного человека. Человек поймет жизнь, жизнь себе имея. Несущая жизнь дарит ее каждому по той причине, что у жизни нет конца. Так как Отец Небесный есть начало жизни. Действие Бога есть начало всему. Бог, производя действие, открыл человека началом начал, где человек увидел жизнь в мире и ее осознал. И видел я надпись, идущую снизу вверх, и смотрел на вторую плиту, где и была надпись. Человек, нашедший понимание мира и разум свой, изменил себе частицу, а получил взамен доступ своим сознанием ко всему миру. И мир изменил. Произошли ли изменения самого человека и в чем они? В том что человек увидел изменения и произвел изменения и в мире читал надпись на 10 плите человек видя своим сознанием образ как физическое тело другого человека откроет реальность где сможет реально помогать всем открывая их сознание на пути реальности мира и человек смотрела я на цветок и подходил к первой плите и видел знак Руки первого человека, и не было там надписи. Я преклонил колено перед этой плитой, так как иначе невозможно было прикоснуться рукой к знаку «руки на плите». И как только я прикоснулся, то увидел, что в центре каменной сферы начала проявляться вода, заполняющая свет. Свет был глубине воды, а на поверхности воды я видел события и места, которые могу описать. Я большой материк, много людей с темной кожей, детей, мечтающих о своем маленьком счастье, о том, что бывает и другая счастливая жизнь, о том, что есть в других местах, о пище, воде и хлебе. Видел я людей на другом материке, и цвет кожи их был белый. Жили они счастливо, но почему-то говорили о том, что счастье – это нечто иное. Имея счастье, благополучие и достаток, не видели его, не видя иного и того, о чем я сказал выше. Видел я людей с красным оттенком кожи, и мечтали они о природе, о своем бытие, имея свои традиции поклонения и знания об этом. Видел я людей, цвет их кожи был желтоватый, и думали не о пище насущной, и о дне грядущем. Я видел много народов и отдельных людей, каждый из них думал о своем, полагая, что именно это сейчас главное. Я также видел людей, которые были светлые как мыслями, так и поступками. Я видел, что эти люди духом своим держат структуру народа, а народ государства и государства Видел, что эти светлые люди думают о всех и всем мире, и это их выбор, и это их цель жизни. Я видел, что человек о духовном думая и дела и действия духовный на спасение всех находится выше сознания и воды. И видел я свет на два двой, выходящий с глубины глубин, и был рад этому, был рад тому, что много людей помогают и знают, как нести сам свет в себе и в мире, создавая его везде. Я убрал руку от знака, видя свет в центре сферы, которая наполнялась светом и сама стала как свет. Световыми стали и плиты, свет них выглядел как определенная форма, имеющая с каждой стороны по четыре поверхности. Только с одной стороны было шесть надписей, и я их читал. Я прошел вокруг и подошел к надписи на одиннадцатом изображении, там были цифры каждой плиты, они умножались и увеличились, потом они опять уменьшались и опять увеличивались, тем самым строя в облака целую лестницу. Ступенью были и светы, и я не ступал на них, а смотрел на двенадцатую плиту из света, где были символы и знаки. Определенная цифра имела определенное значение, а также символ и знак. Цифра 8 имела структуру бесконечности и перехода в разные структуры пространства. Я смотрел на 13-ю плиту и видел значимые слова и перевод их. Я также видел технологию расшифровки слов, суть которых состояла в том, чтобы видеть смысл в букве и в центре слова. Одна буква это ключ к любому слову, его значению, а само слово ключ к разговору и событию. Значимое слово это свет события, свет настоящего, прошлого и будущего, где настоящее относится к нему, будущее к данному ему, прошлое к изложению, как и перестройки всего события. Потом я смотрел на 14 плиту и видел технологию предупреждения или сформирования слов, как и структуру наполнения светом слова, слов и букв, как и всего из всего из этого вытекающего, где буква «О» Это и соединение, и проход, в котором точка, а на другой стороне мир, не другой, и по-другому виденный. Видел я пятнадцатую плиту и видел геометрию форм и их наполнение, как структуру наполнения. Одних из углов или других из отрезков в выстраивании иной геометрии видения света. Я смотрел одновременно на все, что за это увидел и прочитал. В центре я увидел все знания, и они казались мне очень большими, огромными, со своими направлениями, уклонами, структурой и особенностями. И я за ними, как и в них, видел Отца Небесного, пребывающего везде в мире и создающего всю реальность и все знания. Я пошел по знаниям к Отцу Небесному, видя саму структуру знаний. И благодарил я Отца Небесного за знания, которые Он дает каждому человеку. И слышал слова свои по-другому, «И благо им я, Отец Небесный, за ним род, он сад дому за человека».